Глава седьмая. Ильяс. Три месяца мрака. Казалось, с каждым днём мрак всё больше захватывает меня. Я в его пучине. В самом сердце чёрной дыры под названием «Моя жизнь». Каждый день я начинаю с того, что вспоминаю. Проговариваю, чтобы не забыть. Я должен это помнить. Зоя мертва. Красивый, яркий, желанный светлячок. Светлая девочка, которая так любила жизнь, так хотела быть счастливой, любимой, замуж хотела за любимого, умерла. И в этом виноват я. Только я. Тамерлан жив, но он не живёт. Я знаю, он как робот просто выполняет нужные функции, а сердце и душа его где-то там, в каком-то крохотном городе, куда увезла Зою мать. и где она её похоронила. Он тоже хотел любить, быть любимым. А теперь он просто оболочка того Тамерлана. Живой и неживой. И в этом виноват я. Только я. Та, которая стала женой Тамерлана, Мадина, далеко. Он поселил её где-то в горах. Жена моего брата ждёт ребёнка от Шапката, той мерзкой гориллы, которая напала на светлячка, и чуть не убил Тымерлана. Шапката застрелил Рустам. Глава службы безопасности моего брата. Амадина жива. И мой брат связан с ней клятвой. И он говорит, что останется её мужем. В этом тоже виноват я. Только я. Мама. Мама превратилась в свою тень. Даже я слепо это вижу. Раньше мама была весёлой. хлебосольный, радушный, смешливый. Она много пела, папа даже шутил, мол, готов заплатить, чтобы сделать её популярной певицей. Ну, конечно, мама не пошла бы петь на сцену. А вот записать диск, почему бы и нет, я тоже предлагал. Мама больше не поёт, потому что отец умер. И в этом тоже виноват я. Отец. Первый приступ был, когда стреляли в Тамерлана. когда враги, притворившиеся друзьями, ворвались в наш дом. Если бы не Рустам, если бы не товарищи Тамирлана, никого из нас не осталось бы в живых, а так... Только отец. После того, как взорвали мою машину. Это было последней каплей для него. Он думал, что я погиб. И тут только моя вина. Я слышу, как мама молится в своей комнате, просит Бога помочь мне. Я не хочу помощи. Я заслуживаю то, что имею сейчас. Почти всё время сижу в своей комнате. Тамерлан нанимает каких-то сиделок. Они пытаются уговорить меня начать заниматься, выполнять упражнения, пытаются читать мне какие-то книги. И очень быстро оказываются на улице. Только один молодой доктор выдерживает дольше остальных. Мы с ним играем в нарды. Вернее, он играет и за себя, и за меня. И в шахматы тоже играем. Иногда мне кажется, что я вот-вот умру. Я даже пытаюсь задержать дыхание, жду, когда настигнет кара. Но приступ проходит, и я думаю, нет. Слишком просто тебе, Елик, взять и умереть. Слишком просто. Будешь жить до ста лет и страдать каждый день. Каждый день сам себе клевать печень, до кровавых мозолей на сердце вспоминать всё, что натворил. А потом... Привет. Как ваши дела? Я не ожидаю, что звук её голоса может подействовать на меня так, словно я действительно умирающий в адовом пекле, и ко мне летит ангел с живой водой. Надежда. Мой маленький воробушек. Меня охватывает такая дикая, неконтролируемая радость, что я забываю, что нужно сказать. Молчу. Жду, когда она заговорит. «А мне Тови Сергеевич сказал, что ваш брат ищет сиделку, и я предложила...» «Сиделку? Значит, она пришла сюда в качестве сиделки? Деньги зарабатывать?» И на меня накатывает ярость, такая же неконтролируемая. «Значит, вот оно что!» «А ты что думал, коллега несчастный? Думал, в гости пришёл к себе воробушек? Навестить? Узнать, как дела? Может, ещё раз тебя поцеловать?» Урода слепого, со шрамами на щеках. Столько дней носа не показывала, а тут сиделка. Ну давай, отвези меня в душ и помой. Я грязный. Не сразу понимаю, что моё кресло начинает двигаться. Я, в принципе, и сам могу им управлять. Если бы мог видеть, вопросов бы не было вообще. Но видеть я не могу и не хочу, в принципе. Так что и ездить самому мне без надобности. Возит меня мой доктор. Самат. Он помогает мне почти во всём. Но быть со мной постоянно не может. Поэтому брата нанимает сиделок. А я их увольняю. Посмотрим, сколько выдержит этот мелкий воробей. Куда ты меня везёшь? Вы сами просили в душ. Интересно и мыть меня будет. Впрочем, ей-то, наверное, всё равно она привыкла. клинике у неё точно были лежачие больные, которым приходилось помогать. Передёргивает, когда представляю это. Я патологически брезглив, и все процедуры, связанные с личной гигиеной, делаю сам. Слава богу, руки целы, да и с головы почти всё в порядке. Почти. Было бы без «почти», не устроил бы со своей жизнью и с жизнью близких мне то, что устроил. Пока я лежал в клинике, брат оборудовал в своём загородном доме всё для того, чтобы у меня не было трудностей с коляской. Комната на первом этаже, никаких порогов, широкие расстояния везде, чтобы меня могли провести. В комнате моей есть кровать, стол, кресло. Его обычно занимает самат или сиделка. Я, разумеется, ничего этого не вижу. Но мне рассказали, что это есть, показали, где стоит. чтобы я мог спокойно передвигаться по комнате сам, не сшибая мебель. Сейчас воробушек везёт меня от окна направо, в сторону ванной комнаты с огромной душевой кабиной. В душевой есть специальное сидение, куда я сам могу перебраться с коляски, удерживая вес руками. Подача и температура воды регулируются голосовыми командами. Мы уже у самой двери ванной, когда я думаю о том, что мне надо бы остановить девчонку, сказать, что я пошутил. но в меня явно вселился бес. Нет, не вселился. Он всегда был во мне. И я не могу изгнать его, несмотря на жуткую кару, которую сам на себя возложил. Я думаю, моё состояние придаст мне смирение. Куда там? Демоны во мне бушуют только сильнее. Мы вкатываемся в душевую. Коляска останавливается. А как включить воду? Просто скажи «вода». Вода? Ой. В большом пустом помещении раздаётся звук хрустального колокольчика. Надежда смеётся. Надежда. Нет у меня никакой надежды. И этой скоро не будет. Я давно живу в мире без иллюзий. Она ледяная. Скажи, температура девяносто. Сваришь меня заживо. Недостаточно я горел. Мало. Не выжгло пламя во мне всю мою злость, гнев, мерзость, что точит изнутри. Зачем вас варить? Вы невкусный. Температура 30. Будет холодно. Нормальная 36-37, как температура тела. Или ты не в курсе? Ты же вроде медик. Какой я медик? Так, медицинская сестра с неоконченным средним специальным. Куда мне в температуре разбираться? Чувствую в её голосе улыбку. Она оринизирует сама над собой? Интересно. Так что, раздевать меня будешь? Зачем? Я вас так помою. А дальше я аруну почти сразу затыкаюсь, потому что орать в этой ситуации значит обнаружить свою слабость. И хотя я слабак, показывать это наглой девчонке не собираюсь. Эта мелкая зараза вкатила меня в душевую кабину прямо в коляске и в одежде. Вода из тропического душа, закреплённого, видимо, на потолке, вмиг превращает меня в человека дождя. Чувствую, как довольно холодные струи текут по голове, лицу, спине, рукам. Этот холод трезвит немного. Я перегнул. Был с ней груб, я заслужил. Слышу её смех, и сначала самому хочется смеяться. Сначала. А потом... Очень смешно. Повеселилась. Смех прекращается. Я сжимаю челюсти. Что мне стоило посмеяться вместе с ней? Ведь это на самом деле, наверное, смешно. Я к ней прицепился. Она меня вот так вот умыла. И в прямом, и переносном смысле. Мне бы прощения попросить и признать, я был неправ, но это же я. Разве я могу признать свою вину? Я ведь... Я ведь до сих пор всё равно считаю, что в истории Зои больше виноват Тамерлан, Если бы любил по-настоящему, ни за что бы не повёлся на мои бредни, не слушал бы отца, забил бы на историю с кланами, с земляками, на традиции, на чужие обещания. Взял бы с Зою, женился бы на ней. Она б родила наследника, которого потеряла из-за меня. Хватит думать об этом, Илья, хватит. Хочу сказать Наде, что сожалею, если обидел, а говорю, конечно, совсем другое. Глумиться над слепым инвалидом, конечно, мега круто. Зачёт сиделка. Прости меня. Голосок дрожит. Не хватало ей ещё зареветь. Вода, стоп! Сам останавливаю поток чуть с тёплого дождичка. Мог бы и сразу это сделать. Ну что, воробей, теперь тебе точно придётся меня раздевать. И вытереть насухо. Везде, поняла? Выезжаю из кабины сам. Противно от того, что с меня бегут потоки холодной воды. Я зол. Хочется схватить этого воробья и также засунуть под холодную воду, чтобы остыло. Но я почему-то не чувствую её рядом. Ты где? Здесь полотенце ищу. Ищешь? Это что, новое развлечение? Полотенце висят на крючках, не надо быть зрячим, чтобы это знать. Представьте, не висят, и вообще... Если вы такой умный, берите полотенце и вытирайтесь сами. Я, пожалуй, пойду. Что? Эй, ты, стой! Что я сказал!» «Ты сказал?» «Ого, это что-то новое. Она ведь всё время была со мной на «вы». А кто ты такой, чтобы мной командовать?» «Действительно, кто я такой?» Чёрт окончательно перегнул палку, понимаю, но... С ней я почему-то постоянно веду себя отвратительно. На грани. Выбешивает она меня знатно. Знаю, что неправ, но остановиться и признать свою неправоту я не могу никак. Я сказал стоять. Сейчас вызову Тамерлана, и он объяснит себе, кто я такой. А без Тамерлана не можешь, да? Может, в этом твоя проблема? Без Тамерлана ты никто? Да что с ней такое? С цепи сорвалась? Она ведь... Она не такая. Не дерзкая, не злая. Она просто маленький воробушек. и я не должен быть с ней резок и груб. Нет, только не сейчас, не так. Но её слова врезаются в мозг, как перфоратор в железную арматуру, коварно спрятанную в бетонной стене. Без Тамерлана ты никто. Моя самая больная мозоль. Мой триггер. Я всегда это чувствовал. Всегда, сколько себя помню, жил с пониманием того, что мой брат успешный, умный, сильный, настоящий глава клана, будущий глава семьи. Даже скорее действующий, потому что именно Тамерлан в своё время спас нашу семью, наш клан от окончательного падения. Тамерлан номер один. Тамерлан — всё. А я, Ильяс, никто. Так, золотой мальчик-мажор, которому всё на блюдечке. Хочет Ильяс заниматься искусством? Да пожалуйста, от него же никто ничего больше и не ждёт. Хочет Ильяс гулять и веселиться? Да нет проблем, он же младший. От него никаких чудес ждать не приходится. Хочет Ильяс взяться за что-то серьёзное? Да зачем тебе это, малыш? Гуляй, веселись. Брат за тебя всё решит. А если я хотел решить сам? И на это у меня тоже есть ответ. Хотел бы, решал бы. И не принимал бы с удовольствием тот факт, что ты никто, звать никак, золотая молодёжка, которая не относится серьёзно прожигать жизни. И я ведь прекрасно помню тот день, когда в брата стреляли, когда его жизнь висела на волоске, когда даже весёлый был доктор Товий сказал серьёзно отцу и матери, что всё в руках нашего Бога, как он решит. Его Тови руки больше ничего сделать не могут. Отец тогда посмотрел на меня, и я всё прочитал в его взгляде. Он смотрел с таким разочарованием, словно жалел, что на операционном столе не я, Никчёмный младший, а брат словно прикидывал, как низко падёт наша фамилия, если во главе клана встанет не Тамерлан, старший брат, носящий имя героя, а Ильяс, Илик, младшенький, который также носит имя младшего брата великого воина. Мокрая рубашка липнет к телу. Неприятно холодно. Заслужил. Всё заслужил. Сглатываю, потому что в горле ком. Закрыл бы глаза, да они и так закрыты. Надежда, где ты? Тишина. Надя, вернись. Ильяс. Голос брата доносится из комнаты. Ильик, в чём дело? Слышу твёрдые шаги. Скрип двери. Ильик, ты что, что случилось? Просто помыться решил. В одежде? Да, так веселее. Зачем Надежду напугал? Я напугал? Весело. Чёрт, пугал я или не пугал, она ушла. И, скорее всего, больше не вернётся. Никогда. И я никогда больше не услышу её голос. Журчащий ручеёк. Чириканье милого маленького воробушка. Отвали там, пожалуйста. Дай полотенце ей. Я принесла полотенце. Чик-чирик. Чирик-чирик. Воробушек. Еле сдерживаю улыбку, хотя чувствую, что моя губа всё-таки дёргается. И слышу словно в ответ очень лёгкое хмыканье, нежнее, чем чириканье воробья. Понимаю, что там его вряд ли мог уловить. Это не для его ушей, для моих. Мои локаторы становятся чувствительнее с каждым днём. Компенсация слепоты. Становлюсь чувствительнее в других местах. Самых разных. Надя, я думал... Тамерлан откашливается. «Вы вроде сказали, что работа вам не подходит». Я передумала. Говорит уверенно. Но ей снова не удаётся меня обмануть. Я нутром ощущаю внутреннюю вибрацию. Если только сумму гонорара, которую вы озвучили, в силе. Гонорар, значит? Интересно, сколько же ей Тамерлан посулил? А я могу узнать сумму гонорара моей сиделки. Может, это не она за мной? А я за ней ухаживать должен. Вдруг она богаче меня теперь? Ёрничаю нарочно, чтобы не выдумывала там себе. Это конфиденциальная информация, Ильяс. Сиделку нанимаю я, так что... Брат старается казаться суровым и деловым. Я и сам могу нанять свой персонал, не так ли? Там. Я же не нищий. Отец ведь мне что-то оставил? Мы обсудим это позже, брат. Без свидетелей. А теперь простите, мне нужно идти. До свидания, Мирлан Александрович. Что, даже не посмотришь, как она меня вытирать будет? Доверяешь персоналу с первой минуты? Извини, Элик, нет времени. Нет времени на ерунду, ты хотел сказать? Цепляю его, зная, что не ответит. Но цепляю. Понимаю, что там никуда не ушёл. Ам, извините, что вмешиваюсь? Снова чик-чирик. Ильяс Александрович, мне нужно вас раздеть и вытереть полотенцем. «Тамерлан Александрович, вы позволите?» Она нарочито вежливая, но в её голосе не наёт усмирение. Воробушек показывает, что и у него есть коготочки. Или даже зубки. «Я сам разденусь и вытрусь. Дай мне полотенце». «Нет уж. Это моя работа». Чувствую, что она становится ближе. Словно горячая волна от неё. Неожиданно слышу сдавленный смешок брата, словно он ухмыляется в ладошку, пытаясь сдержаться. Тамерлан смеётся. Понимаю, что уже долгое время не слышал от него такой искренней реакции. Воробушек и его смогла вывести из зоны комфорта. Молодец. Нет, совсем не молодец. Чувствую, как она расстёгивает мокрую рубашку, касаясь моей кожи. Чёрт, это лишнее. Я ушёл. Счастливо оставаться, Надя. Зайдёте ко мне в конце рабочего дня и... Олуха этого тоже прихватите с собой. Есть о чём поговорить. До свидания. До свидания. Опять чирикает в ответ, и я тут же снова ощущаю её тёплые ладошки. «Уйди». Я сказал, что я сам. «Как хочешь». «Ах, как хочу». Она опять спрашивает, как я хочу. «Прекрасно». Нащупываю её запястье, хватаю и резко притягиваю к себе на колени. Надя взвизгивает. «Что? Мокро?»